Глава 25. Лоуренс сидел в чилийском аэропорту уже два часа, когда, наконец, объявили о приземлении рейса из Мюнхена. Лоуренс встал и принялся разминать ноги. Чем больше он ходил взад-вперед по душному залу, среди резких запахов пищи и неумолочной трескотни на испанском языке, тем сильнее в нем кипело раздражение. Они должны были отправиться еще неделю назад, а теперь все будет впритык. Отпуск закончится на следующий день после возвращения. Придется сразу же, не успев отдохнуть, приступать к работе. Ненавижу существование в таком режиме. Мне нужно время на то, чтобы переключиться. Лоуренс достал из кармана телефон, посмотрел время. Потом зашел на страницу Габриэлы. Самый свежий пост вчерашний. Одна фотография. Габриэла стоит в своей старой комнате в доме матери, одетая в оранжевый комбинезон с эффектно намотанным поверх фиолетовым шарфом, в капюшоне, в темных очках, с зеркальными стеклами. Собственно, Габриэлу можно было узнать лишь по улыбке. Этой чуть загадочной, чуть насмешливой улыбке. Габриэла показывала два пальца. «Ви» – победа. А короткий текст, сопровождающий фото, гласил. «Вылетаю». Шестой континент, жди. Шестой континент ждал, Лоуренс тоже ждал. Он открыл комментарии, скользнул взглядом по привычному набору высказываний. Кто-то критиковал комбинезон, кто-то очки, кто-то желал удачи, кто-то ждал новых постов, кто-то сетовал, что интересный блок скатился до селфи в зеркале и прифотошопленных пейзажей. Один чудик на полном серьезе рассказывал о базе инопланетян в Антарктиде. Лоуренс написал свой комментарий. «Походу, в этот раз сисек не будет. Расходимся». С первым же упавшим лайком стало чуть легче. А как только посыпались комментарии от фанатов с завываниями в духе «Да как ты можешь, покайся», Лоуренс улыбнулся. В пререкания он не вступал, прекрасно понимал, что теперь эти люди и без него найдут чем заняться. А, чертов блок. Мы с Габриэлой никогда это не обсуждали, но если она и в самом деле хочет быть вместе, я поставлю условия. Ей придется завязать с этой чушью для малых детей. У моей жены должна быть нормальная работа такая, где ее всегда можно будет найти. А еще лучше, пусть сидит дома и занимается хозяйством и детьми. Пора прекращать это позорище. Это я предложил поездку в Антарктиду. Это была моя мечта с самого детства. Но я хотел поехать туда со своей девушкой, а не с блогером-путешественником. Он сам выбрал рейс с шикарным лайнером, с бассейном под стеклянным куполом, где можно лежать, попивая коктейль, и смотреть на проплывающие мимо древние льды. Лоуренс ненавидел холод и зиму. А путешествие на таком лайнере, в неге и комфорте, казалось ему плевком в лицо самой зиме. Победой человеческого разума над неразумной природой, для чего-то создавший холод. Но стоило лишь ему поделиться идеей с Габриэлой, как все неуловимо изменилось. «Теперь вместо шикарного лайнера будет какое-то корыто, а вместо любования льдами издалека – проживание на туристической станции среди диких бородатых полярников. Может, они хотя бы пьют? Только на это и остается надеяться». А ведь эта дрянь испортила мне поездку мечты и продолжает портить. Так, будто ей эту задачу спустили свыше, как святую миссию. Сначала она перекроила всю программу, потом задержалась на неделю. Если будет еще хоть один такой сюрприз с ее стороны, с ней придется поговорить. Очень серьезно поговорить. Лоуренс представил себе, как наматывает на кулак ремень и не сдержал улыбки За эту поездку Габриэле придется расплачиваться очень долго Но, разумеется, уже после того, как он наденет кольцо ей на палец «Ларри!» Лавируя между снующими туда-сюда пассажирами, к нему бежала Габриэла Лоуренс не успел сказать ни слова и оказался в ее объятиях. Чуть ли не против воли обнял ее сам «Прости, прости, я знаю, я все испортила» «Но теперь все будет просто отлично!» «Ну и что там случилось с твоей сестрой?» «Из твоих сообщений я мало что понял» «Об этом мы поговорим позже, хорошо?» Лоуренс хотел было сказать, что это он решает, когда и о чем разговаривать Но Габриэла уже очаровательно ему улыбнулась, отстранилась И, повернувшись, махнула рукой в сторону троих человек, стоящих у нее за спиной «Знакомься, Ларри, это Брюнхильда, моя сестра» «А это Тим и Вероника» «Они поплывут с нами, и это мои друзья из России» Лоуренс приоткрыл рот У него не было ни то что слов Даже мысли не осталось Это Лоуренс, мой бойфренд Одна из девушек, светловолосая Тронула за руку парня И тот что-то сказал на вовсе уж непонятном языке Девушка задала вопрос Парень пожал плечами Складывалось впечатление, что для всех троих Эта встреча не меньшая неожиданность, чем для Лоуренса Что значит «поплывут с нами»? Габриэла проигнорировала вопрос или не расслышала Она уже изучала табло с ближайшими рейсами Так вот наш рейс У Шуая через час выход семь Пойдемте, надо еще проследить Чтобы нормально погрузили багаж Лоуренс смотрел вслед Габриэля Которая не оглядываясь Понеслась к выходу 7. Мимо него прошли трое ее спутников Да она, черт побери, издевается От ярости казалось, что весь мир Застилает красной пеленой Прежде чем идти, Лоуренс вновь достал телефон. Под его комментарием уже кипела нешуточная баталия всех со всеми. Но Лоуренс туда даже не посмотрел. Он написал новый. Кто-то должен взять ремень и хорошенько объяснить этой кукле, где место женщины. Только после этого, выдохнув, Лоуренс пошел вслед за Габриэлой.